У нас, мужчин, отняли лучшие годы нашей жизни, а у юных женщин беззаботный смех. Наше здоровье подорвано, традиции выкорчиваны, и весь наш уклад перевернут. Процветанию нашему пришел конец. Мы отброшены на 50 лет назад, а на плечи наших мальчиков, которым сейчас бы еще учиться в школе, и наших стариков, которым сейчас бы дремать на солнышке, взвалино непосильное бремя.